Глава 3. Люблю дорогу. Особенно, когда от меня нахождение в пути не требует никаких усилий. Знай себе и сиди. Любуйся на проплывающие мимо пейзажи. Жаль только, что телега, на которой сидел я, а вернее полуэльф Сардас, так медленно двигалась по грунтовому тракту. Сейчас мальчишка стал полноправным хозяином своего тела, я практически ничего не контролирую. Так, присматривая одним глазком за тем, что он делает, и ему спокойнее, и у меня время есть. А времени мне теперь нужно много. После того, как амулет оказался в груди паренька, проблема нехватки энергии для меня исчезла целиком и полностью. Энергия поступала в разы быстрее, чем я ее расходовал на то, чтобы поддерживать себя не только в хорошей форме, но и в приподнятом настроении. Из каждого трубопровода, ведущий к клеткам, капало совсем по чуть-чуть, но регулярно. Опустошенный мной бассейн позади трона заполнился уже целиком, и теперь излишки поднимались против всех законов физики вверх, по стенкам беседки. и уже на них затвердевали. И именно над ним я сейчас и экспериментировал. Мало ли что будет. Вдруг у парня инфаркт случится. Что мне тогда делать? Конечно, вероятность именно такого летального исхода для подростка невелика, но в жизни много и других опасностей. Поэтому я предоставил полуэльфа самому себе, отчаянно пытаясь разобраться с тем, Что есть, что во внутреннем мире амулета. Но чем больше я напрягал свой разум в попытках раскрыть тайны магического артефакта, тем больше запутывался. Вопросы появлялись одни за другим, а ответов на них что-то не находилось. Вот интересно, а предел у этого амулета есть? Не может же он наращивать запасы бесконечно? Сфера, конечно, велика. Но если беседка продолжит увеличиваться в размерах, то рано или поздно раздают все клетки и упрется в ограничивающий барьер. Так что логично было предположить увеличение накопленной энергии до определенного значения, а потом переход в ждущий режим. До тех пор, пока носитель амулета не потратит часть запасенного впрок и не придет пора вновь по чуть-чуть наращивать ресурсы. Откуда взялась самобеседка? В ней энергия уже на момент создания было не намного меньше, чем сейчас. Тут возможны два варианта. Либо ее каркас был создан колдуном заранее, с тем, чтобы поступающий от заточенных в клеток душ поток энергии усваивался будто электричество в аккумуляторе. Либо, что кажется мне более вероятным, смерть десятков людей дала столько энергии. что ее суммарный, но единовременный выброс превзошел поступление от пленников сотни, а то и в тысячи раз. Но разве это логично? А понятие логика вообще к происходящему применимо? Творящее перед моими глазами на привычные принципы материального мира плюет с высокой колокольни и подчиняется своим непонятным для меня правилам. Однако какие-то закономерности я уловил. К примеру, агрегатное состояние того, что меня окружает, зависит от количества в нем энергии. И меня самого. Если энергии по сравнению с моими запасами много, структуры, содержащие ее, светятся и невероятно прочны. Первоначально клетки меня обжигали весьма сильно, потом терпимо, а сейчас они скорее теплые. чем горячие. Они не изменились. Изменился я. Теперь единственными предметами, которые я пока не могу разломать, являются статуи, обладателей клеток и застывшая энергия беседки. Если соотношение между мной и объектом, на которое предполагается оказать воздействие, примерно равное, то вещи выглядят нормальными. материальными предметами, которые сложно, но можно разбить. Если же я энергетически намного превосхожу свою цель, то она становится как бы полупрозрачным туманом, который легко поддаётся моей воле. У меня после освобождения из клетки пол материальных ломиков десятка-полтора было, да ещё пару настоящих кувалтов. и какое-то кривенькое подобие меча слепил. До тех пор, пока остальные ресурсы не закончились, и я их не разбил, а беседку в дебизге, добывая себе пропитание. Ведь когда энергия заканчивается совсем, объекты в этом странном месте исчезают. Но у этого правила есть исключения. Души. Что у тех, чьи я подчинял, что у меня самого... что у узников клеток, они после выкачивания из них энергии не пропадали, а впадали в какой-то стазис. Если судить по тому, что из трубопроводов пусть и очень медленно и неохотно сочатся алые хлопья, то души в таком состоянии не только не потребляют энергию, но и производят ее. Вот только как бы с ними поговорить? Грубый натиск, когда я пытался решить проблему одной только силы, ничего не дал. Все мои дилетантские потуги чарами покойного колдуна просто игнорировались. От безвыходности я сплюнул с густком энергии на кроваво-красный пол беседки и переключился на Сардаса. «Мой юный друг, готовься. Будем проверять твоё образование». Мысленно потирая руки, оповестил я его. Но я умею читать, возразил мне полуэльф, а ей нет. Точнее, на вашем языке не умею, но намереваюсь этот недостаток исправить. Устраивайся поудобнее, делай вид, что задремал, пусть попычки привыкают к твоему спящему виду. Думаю, времени на мое обучение уйдет много, за один день не успеем, но надо же когда-то начинать. Странные это были уроки, когда ученик старше и образование учителя, а занятия происходят в кубах фиолетового тумана, в которой я из энергии создавал подобие доски, на которой и писал буквы местного алфавита. Под вечер я уже имел представление о здешней грамоте, вот только мой словарный запас был очень мал. «А ты будешь меня учить?» Спросил полуэльф после того, как я, наконец, без ошибок написал первое предложение. Учить? А чему? Задумался я. Может, математики? Её знаю неплохо, правда. Поначалу в ваших цифрах буду путаться... Ну ничего, ты меня если что поправишь. Счёт я могу и сам освоить. Вот только если бы ты научил меня какой-нибудь магии... Законючил Сардас. Хорошенькое тело. Чему его учить? Целительству? Ну, допустим, он им овладеет. Тогда вытащите из груди медальон станет для него делом нескольких секунд. Не годится. Может научить его вылезать из тела? Или... А зачем его вообще чему-то учить? Управление энергией в этом странном месте недоступно. Осталось только научить выводить её в материальный мир. калдон -то точно это умел. Иначе зачем ему амулет? Я с лёгкостью могу придать энергии любую форму и импульс в том месте. А значит, вероятнее всего, смогу это проделать и снаружи. А Сардос управлять этой, с позволения сказать, магией. С моей помощью, естественно... Заодно это укрепит его зависимость от амулета. Лишится его, лишится силы. «А зачем тебе магия?» — поинтересовался я. «Чтобы быть сильным!» — уверенно выпалил полуэльф. «А зачем тебе сила?» «Ну...» — задумался подросток. «Чтобы мои враги не смогли меня обидеть. Эй, тебе же это тоже пригодится!» «Ты ведь сидишь внутри меня!» «Не спорю», — согласился я. «Но от врагов лучше всего защищает не сила, а скорость и незаметность. Хочешь, я научу тебя прятаться и быстро бегать?» «Это, конечно, здорово», — протянул Сардас. «Но...» «Но это не то, чего ты хотел», — уверенно закончил я. «Ведь так?» «Так», — сознался подросток. Быть сильным легче, чем слабым. Оригинальное заявление. Развеселюсь я, а пояснить не хочешь? У сильных всегда всё лучше. Их боятся и уважают. Им указывают, что делать лишь ещё более сильные. Я не хочу больше быть слабым. С меня достаточно! Вопль пацана, хоть и ментальный, по своей громкости не уступал динамикам на стадионе. Тебе часто обижали? Спросил я, заранее зная ответ. Конечно, парню доставалось. от хорошей жизни и попрошайничать не идут. Да и не похоже было и его тётка на женщину, которая стремится обеспечить мальчишке не то что хорошую, а просто нормальную жизнь. Часто, вздохнул парень, полукровок вообще недолюбливают как люди, так и эльфы. А уж если у этих полукровок и родителей нет, «Совсем плохо. Я прятался и бегал всю жизнь, потому что если я пытался остановиться и дать сдачи, то меня мгновенно набрасывали все, кто был рядом. Раз уж выпал такой шанс, то я хочу стать сильным, хотя бы для того, чтобы больше меня никогда не били». «Достойный повод», — согласился я. «Хорошо». Вот дождёмся ночи и посмотрим, на что я, несмотря на заточение в амулете, всё ещё способен. А почему ночи? Ты становишься сильнее в темноте? Нет, просто будет сложнее разглядеть, чем именно мы занимаемся. А теперь, поскольку до заката ещё долго, давай-ка почитаем историю здешнего мира. Несколько учебников по самым разным предметам было куплено перед самым отъездом из города. Дорогие заразы. Двадцать семь монет отдал. Сардас пытался протестовать против столь неразумных, по его мнению, затрат. Но я был непреклонен. Ибо к лозунгу «Знание сила – сила» вполне можно добавить продолжение. «Неведение – слабость». А не полуэльф, не тем более я, об окружающем мире не знали почти ничего. Историю, да и географию, впрочем, тоже Сарда знал плохо. Совсем не знал, если честно. Знал только, что королевство, в котором он проживал называлось Корацион и входило в так называемый Южный Союз. Так что информация, которую удалось с боем отвоевать у напечатанных каким-то Примитивным способом страниц интересовало нас обоих. Общего названия у реальности, куда меня занесло, не было. Все народы называли ее по-разному, каждый на своем языке. Но при этом было общеизвестно, что другие миры существуют. Населяли эту землю в основном люди, но и другие расы присутствовали, причем в немалых количествах. Отношения между ними складывались, не сказать, чтобы мирные. Но воин уничтожение только из-за острых ушей, зелёной кожи или наличия хвоста не было. Хватало других причин для кровопролития, более серьёзных. Территория, например, или рудники. К тому же многие народы имели свою специализацию, благодаря чему истреблять их в голову никому не приходило. Эльфы прочно оккупировали фармакологию. Они и только они были способны производить лекарственные травы и эликсиры на их основе в промышленном масштабе. Если бы астролухи исчезли из какой-либо страны, там немедленно начинались бы проблемы. Надо заметить, что уровень чистоплотности среди людей был невысок, и от эпидемии спасала только магия. Гномы стандартно считались лучшими кузнецами и рудокопами. Не станет бородатых коротышек, не будет и оружия. На трофеях и запасах далеко не уедешь. Орки были лучшими скотоводами. Повторить их успехи на ниве выведения элитных пород лошадей, коров или овец, другие народы с бухты-барахты без многолетних существенных затрат не могли. Да к тому же зеленокожие по численности населения гоблины жили везде, если в радиусе хотя бы пары часов пешего хода отсутствовали поселения других раз но просто везде, не собираясь, однако, в более-менее крупное образование и являясь, по сути дела, низкорослой помесью бомжей и хиппи, бороться с ними было все равно, что с уличными собаками и котами, вреда мало, дохода нет совсем. И раньше, чем из-за их нападения появятся жертвы, что было явление редким, чесаться никто из начальства даже и не думал. раз и тоже нашли себе ниши, а кто не нашел, тот вымер. Территория королевства Корацион, как и его ближайших соседей, членов Южного Союза, практически полностью была покрыта лесами. Сложно сказать почему, но в этом мире такой ландшафт был доминирующим, Расчищены были лишь участки, непосредственно прилегающие к городам. А у деревни с полями со всех сторон были окружены естественной преградой, дорогу через которую приходилось расчищать хотя бы раз в три года, а то зарастало напрочь. Как выяснилось из учебника, это государственное образование возникло около 300 лет назад, после попытки вторжения с северного материка. Её предприятие – империи Золотого Дракона, называемая также империей Сянь. Страна с таким названием располагалась на самом краю отделённого небольшим спокойным морем северного континента, который хоть и был в раз всем меньше южного соседа, но тем не менее оказался нешуточной угрозой для южан. Населяли его преимущественно представители азиатской расы человечества. Впрочем, были там и свои не люди а также представители других ветвей вида хомо в виде переселенцев соседнего континента и негров откуда-то совсем уж дальних островов. Благодаря законам, которые по забавному совпадению тоже назывались драконовскими, а также большим прибрежным полям раковин и жемчужниц, благосостояние Империи Сянь неуклонно повышалась Представители династии Золотого Дракона установили на своих землях такой тотальный закон и порядок, что выжившие представители аристократии прекратили попытки растощать империю на кусочки. Но ну и затем, судя по всему, внутреннего рынка стало не хватать. Империя решила прирастить территориально. Поводом послужили регулярные нападения южных пиратов на корабли своего богатого соседа. Великолепно обученный и неплохо оснащенный корпус имперцев высадился на небольшом полуострове Кривой Клык, отрезав находящийся на самом его оконечности вольный город хьюцет в отчину пиратов от остального континента. Морские волки показали себя в обороне на суше просто отвратительно, и в течение нескольких дней город был взят. То ли усянцев были свои территории расового превосходства, То ли пираты им правда сильно надоели, то ли был отдан приказ пленных не брать. Но в городе устроили самую настоящую резню. Спастись сумели немногие. Королевство Юга отреагировали моментально, а пиратских богатств давно ходили слухи, а тут еще имперцы пришли, и тоже наверняка не с пустыми руками. Армии королевств Корацион, нехтем и Герцогство Озер правители которых приходились друг друга не слишком дальними родственниками, нанесли три прекрасно скоординированных ударов тыл экспедиционного корпуса, причем тоже слегка погорячились, вырезав всех попавшихся на пути людей с желтой кожей. Боевые действия были столь удачны, что в руки северян попали кораблесянцев. «Ну как тут не провести рейд возмездия?» Тем более, что женчужные приски никуда не делись. Имперцы к такому повороту событий оказались совсем не готовы, и поэтому защитить свои берега не сумели. Отчаянные попытки сопротивления, превышенные неполноценное вонение, а к пиратским набегам сеансов были жестоко подавлены, хоть и возглавлялись одним из старших сыновей императора. Самого его убили в таком-то сражении, А троп непочтительно разделили, содрав дорогие одежды и фамильные реликвии с еще не остывшего тела. Огнем и мечом прошлись южане по прибрежным северным городам, хватая все ценное, что подворачивалось под руку. А поскольку торговля между континентами хоть и была налажена, но находилась не в лучшем состоянии, ценным южане сошли буквально все. Добычи у захватчиков оказалось столько, что всю тащить не смогли. Большую часть оставили в захваченном городе Тхэнццо, а меньшую спешно отправили домой. Вовремя. Золотой дракон, которому чувствительно двинули по мягкому месту, проснулся и был, мягко говоря, зол. Армия сианцев вышибла гарнизон Южан чуть ли не вплавь. реквизируя все пригодные для плавания по морю корабли, двинулась за наглецами. Не догнали. А на марш внутрь континента не решились. И правильно сделали. Если бы имперцы растянули свои коммуникации, то их бы банально окружили и смяли. С тех пор южане еще не один десяток наведывались в гости на северный континент, правда уже куда меньшими силами. Да и имперцы основательно пограбили, а кое-где и снесли до основания прибрежные города южан. Местность примерно на неделю пути от океана, что на северном, что на южном континенте, почти обезлюдила и получила название побережье. Селиться там рисковали немногие, так как добыча жемчуга и охота за добытчиками хоть и снизилась, но не прекратилась. как и охота на охотников. Пиратство и каперство не просто имели место, они процветали, обогащая единицы и отправляя тысячи на тот свет. Положительным во всей этой истории оказалось одно. Три государства, объединившиеся для общего похода за добычей в Южный Союз, так до конца и не порвали уз, связывающих их друг с другом. Более того, Они их укрепили, и теперь на их территории действовали почти одинаковые законы, распространились почти одинаковые религии, да и люди говорили почти на одинаковом языке. Разница, конечно, осталась, но была примерно такой же, как между Россией, Украиной и Белоруссией. Сами жители разницу представляли смутно, верховые шишки держали заначки в розь, А разные завоеватели с полным на то правом считали население этих территорий одним народом. Выбраться из лагеря на небольшую прогулку оказалось сделан до безобразия простым. Часовых на это сборище людей и нелюдей было всего двое. Да и то должность наверняка считалась синекурой, по сравнению, допустим, с насильщиком хвороста. Во всяком случае, свои обязанности ближайший ко мне охранник исполнялся ясно слышимым храпом. Центр королевства как-никак. Здесь шайка грабителей, способная на масштабную акцию, появиться не может в принципе, так как будет радостно растерзано дружинами местных рыцарей, которым для того, чтобы заняться достойными аристократа делом, войной, Приходится обычно тащиться на границу. Ну а воры? Всё ценное обычно прячут так, чтобы быстро и незаметно его не достать. А мешки с мукой кому они нужны, если нет голода? Так что воров бояться не стоило. но что ж, решил я после того, как шустрый пау эльф отдалился от лагеря на значительное расстояние. Проверим, что у нас за силы имеются. В дополнение к сверхсиле и к сверхскорости, так сказать. Эти два своих качества я и Сердес уже успели оценить по достоинству. Первым опытом стала родная тетка, который худенький подросток швырнул через себя. Как оказалось, информация о том, что одержимые чрезвычайно сильны и ловки, которые я вычитал еще на земле, была правдива. В состоянии почти полного слияния полуэльф, не отличавшийся богатырским телосложением, без труда поднимал тяжеленный мешок муки одной рукой. И даже два мог, правда почти на пределе своих возможностей. Вот только потом мышцы болели так, что приходилось вызывать холод, чтобы их лечить. Думаю, объяснение у этого факта простое. Человеческое тело. Ну или почти человеческое, как известно многим, рассчитано на куда большие нагрузки, чем применяется в обычной жизни. Примеров множество. В стрессовой ситуации охотник залезает на дерево, спасаясь от медведя. В десяток раз быстрее, чем даже если бы он специально тренировался целый год. Пьяный алкоголик падает с пятого этажа, после чего встает и идет домой на своих ногах. Затянутый под плеть человек иногда голыми руками пробивает отделяющий его от воздуха панцирь, хотя ледорубом бы долбил его минуты три. Да просто мастер боевых искусств, раскалывающий ударом руки десяток кирпичей, является отличнейшим примером того, что возможности организма куда более обширны, чем принято считать. Видимо, одержимость каким-то образом снимала барьеры в сознании, призванные уберечь тело от чрезмерного напряжения и неизбежных в связи с этим повреждений. В результате не очень сильный полуэльф вполне мог выйти на боксерский ринг против соперника в 2-3 раза тяжелее себя и иметь почти стопроцентные шансы на победу. Вот только пользоваться этим даром нужно было аккуратно. Когда на Сардосе села муха, я попробовал прихлопнуть её, используя состояние одержимости, то слегка задел борт телеги, на котором ехал. Но слегка задеть голой рукой плотное дерево на такой скорости – это, знаете ли, очень неприятно. Если бы не мои способности целителя, то полуэльф потерял бы не меньше двух квадратных сантиметров кожи, Так что бегать я на такой сверхскорости лучше поостерегусь, а то споткнешься о какой-нибудь корень, и долго потом будут местные гадать, что за великан впечатал прохожего головой в дерево так, что осколки черепа разлетелись по всему лесу. Для начала я попробовал одеть душу сардаса в доспехи из энергии. Если подобным девайсом щеголял колдун, значит они ему чем-то помогали. Так ведь? Результат превзошёл мои ожидания. Полупрозрачная красная дымка окутала фигуру пол-эльфа в реальном мире. Я попытался создать точно такую же копию в нескольких метрах от себя, но безрезультатно. Внутри амулета она появилась, а вот и в реальности нет. Тем временем энергетический доспех стремительно терял энергию, становясь всё более блеклым на моих планах. пока не пропал совсем. Серия коротких экспериментов доказала, что создавать энергетические конструкции и управлять ими в реальности мире я могу. Но только если они присоединены к телу хозяину Амулета. Без контакта с Ардасом сгустки энергии стремительно теряли свои свойства. Ну что, малыш, готовься. Посоветую я очарованному творящимся прямо на его глазах Волшебством парню. Сейчас у тебя появится еще одна шкура. Попортить которую, как я надеюсь, будет сложновато. Я восстановил энергетические доспехи, создав для них постоянную подпитку от себя. Внешний их вид был вытащен из памяти подростка, примерно соответствовал турнирным рыцарским латам, которые были хоть и самыми тяжелыми и неудобными. но держали пальму первенства по степени защищённости. Да и потом энергия ведь не должна ничего весить, верно? В материальном мире подросток оказался окружён светящимися доспехами из багровой дымки. Жутко в этот видок получился. А их пробить можно? С любопытством спросил полуэльф и пошевелил пальцами в полупрозрачной матной перчатке. Можно? Уверил я его. Но я восстановлю их за секунды две. Но то, чтобы подлатать тебя самого времени уйдёт, конечно, больше. Но ненамного. Так что если всё же вяжешься в бой, следи за тем, чтобы тебя одним ударом не убили. Остальное я исправлю. А может и нет. Восстановить выбитые глаза или отрубленные конечности мне ещё не доводилось. Так что не теряй головы. В прямом и переносном смысле. Ну что, идём дальше? На очереди наступательное вооружение. Конечно. Ну какой мальчишка, мужчина или не очень дряхлый старик откажется от возможности позабавиться с оружием. Разве что больной. Или радикальный пацифист. Что, впрочем, то же самое. Вначале я прицепил каждому пальцу на руках души парня свои верные нити. не так давно моим бывшим единственным инструментом. По замыслу, он должен был получить нечто вроде телекинеза, хватая им предметы на некотором расстоянии от себя. Не сработало. Не сработало. Сардос ими почему-то едва мог пошевелить. А я элементарно путался в управлении этим своеобразным манипулятором. Ожидаемо, вообще-то. Помнится, я и с четырьмя нитями не управился, не то что с десятком. Пришлось упростить задачу. Когда на каждой руке парня осталось по два очень длинных полупрозрачных пальца, подросток перестал напоминать осьминога, запутавшись о собственных щупальцах. Но всё равно, на конструктивную деятельность даже с моей помощью способен не был. Ещё раз снизил нагрузку. С двумя хлыстами полуэльф правился уже намного увереннее. По крайней мере, верхушки кустов шабал с лёгкостью. На больше энергии в созданных мною конструкциях не хватило, так как я благоразумно ограничив её самым минимумом. И правильно, между прочим, сделал. Во время тренировки Сардас не один и не два раза умудрился холестануть сам себя. Запитал бы я свои творения на максимум, Пришлось бы его основательно лечить. А вот согнуть и разогнуть получившейся конечность он не мог. Так что если бы захотел взять какой-нибудь предмет, без помощи рук ему бы пришлось просить меня о помощи. Клинки из энергии, выходящие прямо из рук парня, так и вовсе пошли на ура. За счет меньшей длины я мог сделать их как можно более плотными, А это, судя по всему, увеличило пробивную силу. Ствол молодого дерева был порублен одним махом. И на большой булыжник, так, кстати, оказавшийся в пределах досягаемости, было потрачено минуты полторы. Ну, не световой меч, конечно. Решил я, глядя на две половинки камня, которые Сарта, скорее всего, перепилил. Но тоже неплохо. Да и ты, парень, наполов... Да и ты, парень, на поводана не тянешь. А кто это такой? Заинтересовался полуэльф. И что мне надо сделать, чтобы им стать? Послушник ордена рыцарей магов, хмыкнул я, переводя слово джедай на местный язык. Пока не научишься хотя бы раскидывать взглядом предметы без посторонней помощи, даже близко к этому званию не приблизишься. Так что вперед! «Продолжаем тренировку по телекинезу?» «Ну...» — законючил подросток. «Зачем они мне? Неудобные эти твои хлысты. Давай лучше с мечом потренируемся. Работать, не негритёнок!» — хмыкнул явно, вцепляя к пальцам полуэльфа жгутой энергии. «Солнце ещё высоко!» Успеха Сердос не достиг. «Ну и ладно. Мне же спокойнее будет». Я полчаса гонял его не за тем, чтобы он освоил упражнение а чтобы приучить к дисциплине. С метательным оружием вышел полный провал. Клубки энергии, которые щедро рассыпал во внешнее пространство, истаивали в нескольких метрах от полуэльфа. Но уж если успевали куда-то попасть, остатки булыжника, по которым для пробы шандрахнули подобным приёмом, но некоторое время стали как будто частью меня. Я чувствовал энергию, что их наполняло, и мог ее изменять. До тех пор, пока заряд, выплюснутый из амулета во внешний мир, не рассеялся. Вне себя от изумления повторил опыт, только уже сознательно старался воздействовать на камень. Энергия, секунды назад бывшая частью меня, послушно закрутилась спираль. а вместе с ней закрутился и булыжник. Впечатляет. Решу я пять минут спустя, разглядывая Македенко, который сумел создать из обычного серого камня. Если ничего лучше не найдется, буду скульптором подрабатывать. Неожиданно хорошо пошло и дело в создании иллюзии. Образы, взятые из воображения, хоть и потребляли грамотное количество сил, чтобы появиться вне пространства амулета, но возникали в реальном мире исправно. Во всяком случае, до тех пор, пока с Сардасом соединял канал подпитки энергии. Техника была похожа на надувание воздушного шарика с дистанционным управлением. Вот только вместо веревочки использовался канал поступления энергии. Выглядели они, конечно, не очень презентабельно. Все-таки я по образованию не художник. Но отвлечь неискушенного зрителя на несколько секунд, думаю, могли бы. На этом эксперименты пришлось прекратить. Я, пожалуй, чересчур увлёкся, так как резервуар опустил более чем на две трети. Да и Сардас довольно сильно устал. Ему по-прежнему было интересно, но от глаза у парня откровенно слепались. Вернуться обратно к своему месту в повозке труда не составило. Если кто и заметил моё отсутствие, то никак не часовой. За то время, что я колобродил, он не соизволил не то, чтобы проснуться, но даже перевернуться на другой бок. Во второй ночь я тоже без особого труда тренировался почти до рассвета. В третью, ближе к утру, Сарда все же попался, и отнюдь не бдительно дрыхнущему часовому. В глиняную кружку, предосмотрительно собой захваченную, Моя энергетическая нить осторожно наливала воду из поясной фляги подростка, ну а потом возвращала её обратно. Тут главным образом не удержание предметов, благо масса их была совсем небольшой, а именно точность. Стоило мне не так шевельнуть своей странной конечностью, как часть воды проливалась. Браво! Возглас сопровождался хлопком в ладоши. За то время, пока пол-эльф разворачивался, я на одних инстинктах успел укутать его бронёй и заменить один из хвостов клинком. Позади меня обнаружился один из помощников хозяина обоза. Человек лет 35, довольно рыхлого телосложения, с невыразительным лицом и носом пьяницы. Вот только он был какой-то не такой. с некоторым удивлением я сообразил что не могу сосредоточиться на его фигуре он стоял совсем рядом с ардосом, но где именно чувства понимать отказывались он как будто размазывался хотя и был ясно виден магия вот только не соображал какая но не стихийник явно кажется мы еще не представлены друг другу Улыбнулся человек, демонстрируя пустые ладони в знак мирных намерений. «Я мэтр Перелли, потомственный маг предсказаний, получивший диплом Ордена Ясного Зора. А ты какой грани искусства принадлежишь?» Магия в том мире, куда я попыл, была разная. Это во многом зависело от того, кто его практиковал. Учебники на этот счет говорили туманно и расплывчато. Полную картину, наверное, можно было составить лишь самому на основании многолетнего опыта. Ярко выраженным магическим талантом, позволяющим творить сверхъестественное, обладал примерно каждый сотый человек, а слабые способности, к примеру, зажечь костёр без спичек, обнаруживались у каждого десятого. Вроде не так много настоящих волшебников набиралось, с другой стороны, не так уж и мало. учитывая общую численность моей расы. По другим народам ситуация была иная. К примеру, эльфы почти поголовно слабыми эмпатами. Каждый десятый эльф был сильным по человеческим меркам магом природы. Орки в целом были как и люди. Только основной упор делали не на стихии, а на шаманизм и некроматию. Среди гномов, настоящих классических гномов, бородачей полутора метра ростом и поперёк себя шире, магом был один из тысячи. Мелкие расы, вроде змеи-людей или кого-то напоминающие по описаниям джиннов имели свои особенности, но и представители их были редки, и в заселённых людьми краях почти не встречались, но и среди многочисленных волшебников правила Бау-специализация. Некоторые школы, как оказалось, диаметрально противоположны друг другу. Маг смерти не мог воззвать к стихии жизни. Маг огня был бессильный в управлении водой, а маг земли мог подняться в воздух только после хорошего пинка или верхом на ковре самолёте. Но это не значило, что, к примеру, некроманты не могут лечить. Могут. И иногда даже эффективнее, чем маги жизни. Просто они, в отличие от своих антагонистов, не стимулировали иммунитет до такой степени, что он сам любую болезнь забивал, а уничтожали непосредственно заразу. Аналогично складывая ситуации по другим направлениям, маг огня мог обеспечить кораблю попутное течение, ведь горячая вода поднимается вверх, а холодная опускается вниз. Нужно было лишь так рассчитать векторы, Чтобы это их движение подталкивало судно вперёд, а геомант мог отталкиваться от камней под собой силой, превосходящей силу притяжения, и таким образом левитировать. Не для всех ситуаций, конечно. Были разработаны подходящие заклинания, но по-настоящему талантливый и упорный маг умел всё. Он просто изучал несколько направлений сразу, комбинируя предоставленные ими инструменты. и добивался желаемого результата, предпочитая, впрочем, опираться на базовую предрасположенность, определяемую примерно наполовину половину генетикой, а вторую половину стилем обучения. Магические силы не то чтобы передавались по наследству. Скорее представители каждой семьи чародеев методом проб и ошибок разрабатывали упражнения, идеально подходящие для развития таланта в области. выбранной их близкими, бывшей одной с ними крови, а следовательно совпадающими по множеству параметров. Другие люди, конечно, тоже могли ими пользоваться, но с меньшим успехом, а потому нередко очередной род волшебников, некогда весьма могущественный, начал вымирать. А законы генетической наследственности в этом мире имели, судя по всему, весьма смутные представления. но о том, что близкородственные браки дают больное потомство, знали. Проблема заключалась в том, что частое решение принималось в пользу того, что пусть уж родятся маги могущественные, хоть и больные, чем здоровые, но бесталантные бездари. Кроме школ антагонистов, в основном связанных с различными силами, были и так сказать более общие специализации. Здесь маги практиковались в В чем-то конкретном и этими направлениями овладевали в совершенстве. Маги пространства, льда, тумана, предсказатели, артефакторы, руинисты, бестиологи, маги природы и менталисты. Много существовало всяких разных направлений. Их создавали, использовали, потом забывали за ненужностью и открывали вновь, как только возникала потребность. Сардос. Со вздохом представился пол эльф чью речь я уже надёжно контролировал. Самоучка. А с чем у меня получается работать, ещё не разобрался. Как-то не похожи то, что я творю, на классическую стихийную магию. Действительно не стихийная. Кивнул головой Пирелли. Но тем не менее вы ошибаетесь, юноша. Магия, которой вы пользуетесь, вполне классическая. Просто в нашем королевстве не получило распространения. Это магия духа. Название созвучное. Подумав, решил Сардас. Но мне это ничего не говорит. А вот меня его слова заставили задуматься. Магия духа, энергия. Которая вытягивается, судя по всему, из душ. Душа и дух. Понятия разные, но очень близкие. Кое в каких источниках, которые я читал, это даже синонимы. Если такой раздел магии здесь действительно есть, то это хороший повод легализоваться. Неудивительно. Пожал плечами предсказатель. Она практикуется, насколько я знаю, только в паре небольших орденов Империи Сянь. Ну что ж, коллега, а вы уже без сомнения мой коллега, маг. Будете ли вы официально регистрировать свои способности, или же предпочтёте покинуть Союз? Вот блин...» Огорчённо вздохнул я про себя. Запалился. Теперь татушку таскать придётся. Маги Союза в качестве официального и обязательного удостоверения личности использовали татуировку, которая наносили на запястье. Отказ её носить теоретически приравнивался к заявлению с просьбой о лишении гражданства и заканчивался высылкой из страны, точнее из всех стран Союза, хотя обычно всё завершалось крупным штрафом. Правда, в особо запущенных случаях такая мера, как волчий билет, действительно опускалась в ход. А мне это надо? Цивилизованная же по местным меркам территория. В татуировках отражались основные сведения о волшебниках, такие как имя и статус в волшебном ордене или школе. Ну и индивидуальные отметки – не без этого. В основном самые громкие награды и самые большие наказания. За уклонение от почетного клеймения предусматривались впечатляющие штрафные санкции. У Сардаса даже с учетом монет, что с первой сокровища Рива, и половины той суммы не было. Закон, обязующий каждого волшебника носить татуировку, с личными данными, был принят в не очень памятные времена, во время острого конфликта между светской властью и чародеями. Конфликт завершился, все его участники и даже правнуки умерли от старости, а закон остался. очень уж оказался удобным для обывателей. Посмотришь на руку мага, и сразу видно, кто он и чего может. А также чего следует опасаться. К примеру, если боевой маг наколдовывал дружественный огонь, то ему обязательно делалась соответствующая пометка, и уже потом конкретно этого бракодила в бою солдаты рядом с собой не потерпели бы. прогнав прочь от себя и тем самым снизив возможные потери. Не всем волшебникам нравился такой порядок, но к нему привыкли, и уклоняющихся почти не было. К татуировкам маги относились примерно так же, как жители Земли к профилактическим прививкам. Некрасиво, неприятно, и следы на коже остаются. Но раз для работы необходимо потерпим, куда деваться? Буду. Развёл я руками. В леса с моего отца мне путь закрыт. А у вас с собой набор? Была надежда, что этот тип не обзавёлся иглами и не прошёл соответствующего обучения. Хотя, если честно, надежда была и небольшой. Умение наносить рисунки на кожу в магических школах и орденах в этом мире были столько же обязательной частью образования, как на земле обучение философии. «Разумеется!» – кивнул предсказатель. «Может, для разговора и проведения процедуры пройдём в мою палатку?» «Нет, всё-таки магия духа – большая редкость. Если честно, впервые вижу адепта этой силы. У вас явно прекрасные врождённые данные, молодой человек. Эх, будь вы жителем соседнего континента». В ближайшие десятилетия место как минимум магистра было бы вам обеспечено. Интересно, откуда у вас всё-таки этот дар? Или вы иммигрант? Ну может быть хоть потомок эмигранта Я? Полуэльф заметно насторожился. Хотя войны между Империей и Союзом не было уже сорок лет, но и мира тоже не было. Пираты всё так же грабили джонки азиатов. Императорская семья всё так же лелеяла планы распространить влияние и на другую сторону океана, прикрыв глаза на рейды, совершаемые их верными самураями, на прибрежные города. «Да вы что? Разве я похож на одного из них?» «Не волнуйтесь вы так», — понял причину беспокойства Сардаса Пирели. «Сразу видно, что вы как маг весьма неопытны». Да к тому же самоучка. Да и потом, не бывает сеансов с такой бледной кожей, как у вас. И даже полусеансов. И даже квартиринов. Кстати, вот моя палатка. Чай будете? Что-то прохладно сегодня. Не иначе, как дождь надвигается. Это ещё почему видно, что я самоучка. Немножко обидюсь я. Вроде бы у меня неплохо получается. И чай буду. Чайные кусты росли только в империи Эмпирисяне, где был подходящий для них климат. Их листья являлись одной из статей доходов страны. Естественно, напиток был дорог. Но я уже баловал им себя пару раз и не намеревался отказываться от него в дальнейшем. Всё-таки, несмотря на несколько иной вкус, он сильно напоминал мне о доме. А вот Сардосу чай не нравился. В первую очередь ценой. Бывший попрошайка приходил в настоящий ужас, когда я попытался выбросить такие деньги на ветер. Точнее, на воду с чуть иным вкусом. «Получается!», Получается. Кивнул человек, зажигая на походной алхимической горелке огонь, ставя сверху чайник «И будет получаться, пока не повзрослеешь. Ты же используешь для манипуляции свою собственную энергию души!» а незаимную силу на что то столь же впечатляющее как вот это кивок на слегка светящуюся в темноте ночь нить которая по прежнему тащила следом за мной кружку когда повзрослеешь что их сил банально перестанет хватать поэтому то ордена которые практикуют магию духа так малочисленны с возрастом несмотря ни на какое мастерство У тех, кто практикует исключительно эту школу, просто не хватает жизненной энергии на заклятие. Ха, это у магов империсянь силы может не хватить, а у меня её свыше сотни душ поставляют. И, надеюсь, будут поставлять мне столько силы, то её хватит на то, чтобы свернуть, ну, может быть, не горы, может быть, гору, одну, небольшую. В несколько подходов. А потом придётся ждать, пока резервуар в амулете снова заполнится. Но вот полуэльфа такая перспектива, похоже, сильно встревожила. «И что, они ничего с этим не могут сделать?» Спросил он. «Могут», – пожал плечами волшебник, прихлёбывая напиток. «Первые лет тридцать-сорок жизней пользуются магией духа». чтобы создать себе базу для дальнейшего развития. Деньги копят, артефакты коллекционируют, друзей среди членов других орденов заводят. Ну а затем, когда риск от использования их силы начинает повышаться всё быстрее и быстрее, пытаются перейти на другие, более надёжные ветви искусства. У многих, к слову, получается. Так что вот мой совет. Сразу обучайся другими гранями волшебства, благо у тебя неплохие данные, которые первое время будут тебя очень сильно поддерживать. Если хочешь, могу дать тебе протекцию в Орден Ясного Взора. Там, конечно, предпочитают потомственных предсказателей, но и для любого другого человека учащегося будем рады открыть двери. У меня нет денег на обучение. Смущённо развёл руками Сардас. «Это, конечно, проблема», — согласился Пирелли. «Но её можно решить. Заключи стандартный договор с орденом. И стать мальчиком на побегушках на энное количество лет». Продолжу я недосказанную речь неудачливого вербовщика. «Спасибо, конечно, за предложение, но вы же сами говорили, что в течение времени моя сила будет только слабеть». Годами примерно к тридцати, когда я рассчитаюсь с Орденом, она почти сойдет на нет. Возместить недостаток силы мастерцом, как делают маги Империи Сянь, я не могу. Нет у нас на континенте тех, кто может меня обучить такими тонкостями. Она соседний меня не пустит. А пустят, так вслед поливаться будут. Зато оводишь другим разделам магии, настаивал Пирелли. который, судя по выражению, вот-вот изобрёл бы пословицу «Язык мой, враг мой», а не то останешься к тем же тридцати годам обычным обывателем. «Не останусь», — уверил я его. «Не нравится заниматься магией, просто предсказание. Но не моё это. Лучше стану боевым магом. Вот у них уж точно и знание о том, что такое магия духа». И как с ней работать. Все-таки они не раз и не два дрались с Империей. А значит, должны знать своих противников. «Боевая магия?» Вспыли у Пирелли. «Да как ты смеешь ставить этих безграмотных недоучек в один ряд с членами нашего Ордена? Они же абсолютно ничего не понимают в тонких расчетах, в едва уловимых колебаниях эфира». «Положение великих звёзд, наконец!» «Очень хорошо!» — кивнул я. «Я тоже в них ничего не понимаю. Думаю, мы сработаемся». «Вон!» — выкрикнул предсказатель. И когда я на скипидаренным зайцем выскочил из палатки, вернул меня обратно воплем. «А татуировка! В первом же городе доложит куда следует!» Пришлось сжать зубы и тащиться обратно. а во время процедуры не отпускать запястья холод. Пирелли был, судя по всему, на меня сильно обижен. И втыкал иглу глутак будто хотел проколоть руку насквозь. Зато получилось достаточно красиво. Правильный круг показывал, что я маг. Снаружи было написано мое имя. Больше никаких отметок пока и не было. Только что я самоучка да и к тому же неопытный. «Зря ты отказался от поступления в мой орден», — сказал напоследок предсказатель, продемонстрировав свой опознательный знак. Кроме глаза, служившего отличительным знаком пророков, там имелось еще изображение весов. «Стал бы моим учеником, всю жизнь бы не знал забот А так крутись, как хочешь, голь перекатная. Надо же, передо мной маг-торговец!» Теперь понятно, что он делает в обозе. Я не я буду, если цены на хлеб к нашему прибытию в столицу не взлетят раз эдак в пять. Зачем мне весы? Пренебрежительно фыркнул я. Мне куда больше подойдет башня. Башню на запястье носили лишь главы магических орденов. От такой наглости Перейли выпучил глаза. А я одним глотком допью недешевый чай, оставшийся в чашке, и был таков. Посмеиваясь и почесывая место, куда нанесли магическую татуировку, я шёл по спящему лагерю. Жалко, конечно, что не удалось сохранить инкогнито-чародея, но зато и таиться теперь не надо. Да и с разными документами проблем не будет. Официальный документ, вроде удостоверения личности», у меня теперь хе -хе, всегда с собой. По крайней мере, до тех пор, пока я не решу его свести. Но вообще-то, а зачем мне это нужно? Наличие следа делает чародея прекрасной мишенью для различных подстав, поэтому даже очень законопослушные волшебники, если не меняют свой ранг и положение, предпочитают не удалять старый рисунок, а располагать новый, либо поверх него, либо рядом. Спустя еще четыре дня пути обоз достиг столицы. Ещё примерно полдня оплёлся вдоль её стен до ворот, ведущей в район складов. Да, мегаполис. Я, конечно, могу и ошибаться, но народу тут живёт явно больше миллиона. Или даже двух. Первый день Сардас был занят тем, что всюду ходил с открытым ртом, рассматривая достопримечательности. Мне было проще. Изумление души, спрятанное в амулете, Заметить было просто некому, кроме того же Сардаса. Но он не в счёт. Многие дома и памятники были возведены явно при помощи волшебства и заслуживали того, чтобы на них посмотреть. А площадь перед Институтом Магии – да это вообще нечто несусветное. Много лет назад, когда альма-матра лучших чародеев страны располагалась ещё не в центре города, а на окраине, Волшебники заколдовали небольшой водоем, который был у них прямо под окнами с незапамятных времен. Не знаю уж каким образом, но поверхность натяжения воды в пруду теперь без труда держала человека. Кажется, эффект хотели сделать временным, приурочив его к такому-то торжеству. Прогулка по искрящейся под ярким солнцем прозрачной воде, в глубине которой плавает рыба, неплохая реклама. Не правда ли? Но то, что получилось, так понравилось всем, что чары сделали постоянными. В результате водная площадь стала жутко популярным местом, где кроме магов полюбили прогуливаться незанятые важными делами жители столицы. По берегам моментально открылись закусочные и запивочные, а также гостиницы для тех, кто приехал полюбоваться на это чудо издалека. Цены на прибрежную территорию, естественно, взлетели вверх, потянув за собой приток капитала. Короче, новый столичный район вокруг института вырос быстрее, чем на него оформили документы. Бродить здесь было жутко интересно, особенно мне. Хотя, признаюсь честно, и страшновато. Всё же маги, поопытнее того предсказателя, с патентом могли бы заинтересоваться мной. Но пронесло. Ещё одной достопримечательностью был Королевский парк, больше напоминающий средних размеров лес, населённый самыми экзотическими растениями и животными, и примыкающий одним своим краем к ограде дворца. И вот когда поздним вечером Сардас захотел пройтись по той части парка, куда доступ был открыт для всех, начались проблемы. Вот это да! Раздался голос справа сзади в тот момент, когда я с легким удивлением обнаружил в глухом парковом уголке самую настоящую орхидею, растущую в среднем, в общем-то, широтах без купола теплицы над собой. «Посмотрите-ка, кто сюда пришел! Эй, парни! Привратникам стоит сделать замечание за то, что пустили сюда крысеныша!» «Ах, пардон! Полукрысеныша! Как считаете?» Сардас вновь тренижался, предчувствуя побои. Проделать ему то же самое внешнее я не позволил, частично перехватив управление телом и обернувшись. Двое, упитанные в одинаковой одежде, с алибардами. Тьфу ты! Да это королевские гвардейцы! Эти младшие дворянские сынки меня ни с кем не спутали. Нет? Всё-таки первый раз в столице я не мог перейти им дорогу. Пока Сардас и я стояли и думали, в зубы слева нам въехала окованная железом древка Было больно. Чедушного полуэльфа качнуло в сторону, и он сел прямо на дорожку из гравия, машинально схватившись за ушибленное место. Прежде чем я успел его обезболить, гвардейцы радостно захохотали. Все трое. Блин, одного не заметил. «Прекрасный удар! Просто прекрасный!» Уверил владельца, так больно стукнув, что у меня оружие молодой буринет лет двадцати. Двадцати двух с чётко выраженными квадратным подбородком и глубоко посаженными глазами. Ну и морда. Прям как у гориллы. Хотя почему как? Горилла и есть, только стриженная. «Я много тренируюсь!» Ответил мой обидчик, обладавший слегка вытянутой вперёд и сплющенным с боков физиономией. Будет зваться гиббоном, внешне похож, а третий молчаливый гвардеец станет макакой, ибо особых внешних примет, кроме как-то красного шеврона на фирменной куртке, у него нет, а разрывать столь удобную классификацию не хочется. Ну что, гадёныш, обратился ко мне макака. В каталажку пойдёшь за бродяжничество или за воровство, а? Бродяг бьют меньше, ворам срок больше. Что выбираешь? Не люблю подобную публику. И на это есть причины. как то группка подобных уродов числом в восемь рыл, каждый лет эдак двадцати-двадцати пяти, наткнулась на десятиклассника, возвращавшегося не слишком поздним вечером от одной знакомой. На меня. Пять минут морального унижения, пропавшие мелочи из карманов, попорченная одежда и один закрытый перелом руки остались от той встречи. Хорошо, что я, когда меня запинывали, сумел как-то поставить блок, хоть череп остался цел. Целились-то они своими тяжелыми бутцами по голове. Милиция. И я туда даже не обращался. Станут они ловить мелких хулиганов, когда у них не все окрестные ларьки выдавлены, а в детсадах ревизии не проверены. Хотя здешние стражи порядка земных переплюнули, не спорю. Не всех, правда. Есть и на нашей родине особо важные личности, которым, в числе прочего, дозволяет стрельба по случайным людям. Но их за это хотя бы ругают, а вот местным феодалам решивших проучить представителя не той национальности, за которого, к тому же, ни одно землячество не заступится, даже общественное порицание не грозит. «Ну чё молчишь, пацан?» Нагло выперся вперёд гиббон и древком алибарды легко ткнул Сардаса в живот. Попытался ткнуть. Ставший на мгновение видимый энергетический доспех, который я уже давно набросил на пол эльфа. Легко отбив удар. «Ага!» Обрадовался непонятно чему эта недоразвитая форма жизни. «Сопротивление гвардии высочества! Попытка магического нападения!» «Не, парень, это уже не каталажка, это каторга!» «Но ты попал!» С притворным сочувствием покачал головой макака. «Судя по одежде, денег на штраф у тебя точно нет. А это значит, суд с снисхождение проявлять не будет». «Ну что, болезные, сам пойдёшь или тебе помочь?» И не дожидаясь ответа, резко перехватил свою алюбарду поудобнее и молниеносно ударил плашмя по голове эльфа Моя магийская броня лопнула, а Сардаса бросила на дрожку, сильно оглушив. Судя по всему, оружие было зачаровано. Ну ладно, гадёныши, сами напросились. Тех гопников, что когда-то избили, меня уже не достать. Но вы за них ответите. Нити, которые я выбросил в направлении гвардейцев, разбились о полупрозрачные сферы, вспыхнувшие вокруг них. Ага. Значит, у ребят не только магическое табельное оружие, но и бронежилеты. Вернее, брони-амулеты имеются. Впрочем, следовало ожидать. По парку разнёсся звук гонга. Кажется, тревогу объявили. Сейчас другие охранники имущества и его величества пожалуют. Причём наверняка в их числе будут не только нахальные сопляки, но и прошедшие все и вся ветераны, которые разделают наш с Ардасом дуэт по подарях. И потому следующая моя атака была из тех, что в симуляторах рукопашного боя называется «Фаталити». Резкий выплеск примерно десятой части резервуара «Энергия» Плескавшегося в глубинах амулета накрыл гвардейцев. С печальным звоном полопались амулеты, защита смялась под напором грубой силы. И с важным хрустом смялись сами гвардейцы, которых моя воля выжила как половую тряпку. Вот так-то. Не будете больше в безлюдных уголках на посетителей охотиться? Будем надеяться, тот предсказатель не соврал, и магией духа, кроме меня, пользуются лишь некоторые искусники из воинских орденов. Пусть мстители, если они будут, ищут отцов-настоятелей здешних шаулиний а вось ещё от них по морде получат и очистят таким образом генофонд нации. Однако, на месте погибших остались какие-то странные очертания. Души! Я вижу души! Движимый любопытством, я приблизился к одной, и тут же в грудь резанула вспышка боли. Из того места, где под кожей находится амулет, ударил тёмно-синий луч. Он вырезался в ближайшее ко мне силуэт, который незамедлительно закрутил и всосал под кожу. Внутрь амулета! «Что происходит?» раздался в моём внутреннем пространстве его вопль гибона «Ты умер». Ответил я ему, возводя вокруг незваного гостя при помощи щупов из энергии клетку из хлама, оставшегося от моих неудачных попыток освободить обитателей статуи. «Ты за это ответишь!» продолжал бесноваться пленник. «Я барон!» С густками синего пламени, который покойный колдун затыкал души, посмевшими ему сопротивляться, я не владел. Но придвинувшимся вплотному полупрозрачному силуэту, Стены импровизированной клетки сработали не хуже. Конечно, то, что осталось от Брауа стражный порядка очень противно вопило, но недолго. До тех пор, пока у него не закончился запас сил, и он не впал в оцепенение. «Демон! Демон! Скорее!» Пробилась ко мне паническая мысль Сардаса. «Нас окружает!» Я перенес внимание в реальный мир и чертыхнулся. Два десятка фигур в полупрозрачных сферах защиты рысью неслись к замершему в ступоре полуэльфу. «Держись!» – посоветовал я ему и прыгнул вверх. «За что?» – панический вопль был мне ответом. «За что хочешь, за то и держись!» – усмехнулся я, ловя сильной нитью веткой величественного дерева и подтягиваясь на ней вперёд и вверх. «С дороги все! Тарзан летит!» так тебя тарзаном зовут «Наконец-то сумею внятно сформулировать что-то кроме «спасите», сейчас разобьёмся и «здорово, пол-эльф». «Нет», — усмехнулся я, перелетая с дерева на дерево. Тарзаном звали изобретателя этого оригинального способа передвижения. Это уже потом, много лет спустя его лавры, забрав себе Человек-паук и прочие подобные персонажи. Ударившая в плечо стрела мигом испортила моё праздничное настроение. Чёрт, боль на таках. Хорошо, что ещё боль я чувствую далеко не в полном объёме, благодаря тому, что тело не моё. Сардас так вообще способный соображать, утратив и тихо подвывал. Вырвать инородный предмет силой и нитью просто, а вот затянуть рану оказалось неожиданно сложно. Она не то чтобы совсем не поддавалась, но дела это крайне неохотно. То ли стрела была отравленной, то ли замагиченной, но уж точно непростым куском дерева и металла. Следующая товарка пролетела мимо головы чудом. В роли чуда выступал силовой доспех, который я после ранения спешно закачивал запас энергии. пройди маскировку лучше пока забыть. Всё равно уже засекли и активно ищут. Перелетев через невысокую стену, я радостно вписался в какую-то каретку и перевернул её. Чьи-то вопли были громкими, но понятными. Слишком уж сильно я теснил Сардаса от телом. Стартовав прямо из обломков, считанные секунды добрался до реки. Плюхнулся туда, проплыл на всей своей немалой скорости под водой, пока кислород в лёгких не кончился, и только потом вынырнул. «Так, это уже не центральный район. Слишком бедная одетая хозяева, удивлённо выпученных на меня глаз. Вздох и снова ныряю. Выныриваю уже под каким-то мостом. Нафиг эту цивилизацию!» буркну я, огорчённо рассматривая рваный рукав куртки с дыркой от стрелы посередине. На мои мысли ровным фоном наслаивались доносящиеся от сердца обрывки панических «Догонят! Найдут!» и печально Я все еще слабый, даже с демоном. — Очень может быть, — согласился я с последним пунктом. — Но ты сам виноват. Кто от него от тренировок под разными предлогами? — Да и я тоже хорош. Поддался на твои уговоры, тупой болван. Видно, пребывание в этой побрякушке ничему меня так и не научило. — А сам-то, — обиделся полуэльф, — толком колдовать не умеешь, в амулете сидишь. Когда я к тебе туда с вопросами лезу, ворчишь, как пес, у которого кости из-под носа уводят, а тут же учить вздумал, что не можешь сделать меня сильным раз и навсегда. Тогда я от тебя отстану, виси там у себя в темной пустоте, сколько хочешь. Я сам все сделаю, и богатство заработаю, и титул, и... и... и сам стану магом, причем сильным, чем ты. Да, но станешь ты сильным с моей помощью. Начал рассуждать её. А куда ты дальше пойдёшь, если тебе не подсказывать вовремя? В армию? Теперь это несколько проблематично. Да и дальше младшего офицера не уйдёшь. В маги? Я тебя на порог более-менее приличного чародея не пущу. Мне этих кудесников уже до самой смерти... В общем, видеть мне их не хочется. Про жрецов и не заикайся. Это даже на шутку не тянет. в бандиты подашься ты можешь очень долго оставаться неуловимым до этих пропоколовий тебя не станут не как вора а как одержимого а это неминуемо выплывет наружу после того как нас не поймают еще энное количество раз а что предлагаешь ты подумав спросил паул эльф очень просто помнишь ты рассказывал мне про побережье помню Почему бы нам не переселиться туда? Там нас точно стража, как бродяжек, не повяжет. Стража, да ты смеешься с той силой, которую ты мне дал, мы их... Нас поймают очень быстро, после одного-двух десятков трупов. А вот в тех краях ловить некому. Более того, такая мысль никому и в голову не придет. А вот подняться, наоборот, можно легко. Ну а как же пираты, малыш? Но я же все таки демон. Уж пару-тройку посудин мы утопить всегда сумеем. А потом, есть у меня на примете относительно лёгкий способ обогащения. Какой? На побережье, я думаю, немало затонувших кораблей. Скажи, а местные маги умеют дышать под водой?